Глава 25. Грезы и надежды предсказаний. Ночь Лель пережил, но с восходом солнца не проснулся. Василиса не могла сказать, стало ему лучше или хуже, но в любом случае оставалось только ждать. Ждать и слушать истории друг друга. А каждому было что рассказать. Василисе и Кирше о своих путешествиях Атли о своих. Стараясь ничего не упустить, чародейка рассказала о том, как путешествовала сквозь миры. О странном мире, полном огромных домов и напрочь лишенном магии. Об ужасных мор в призрачном городе, которые оставили на ее теле шрамы. И о рыбах, плывущих под небесами о красной пустыне и о лесе, что одурманил ее и едва не поглотил. Рассказала Василиса и о северных землях, и о знакомстве с Финистом. Умолчала только о страшном предсказании, что сделала для нее немая шаманка в горах. Отчего-то Василисе думалось, что пока она не произнесет эти слова вслух, они, возможно, обойдут ее стороной. Странная, неразумная мысль, учитывая, что она чувствовала, как события сплетаются, затягивая ее в паутину неотвратимого будущего. Будущего, в котором ей казалось, отведена важная роль. Атли поведал о прошлых и нынешних делах гвардии, советы чародеев и событиях в Даргороде рассказала о нападении Аспида, которое собственными руками подстроил совет, чтобы захватить власть в гвардии. О том, как драгон убил царя, свалив все на Атле. И о том, как чернокнижники, воспользовавшись неразберихой в Даргороде, нанесли решающий удар. К концу его истории у Василисы уже не было сил удивляться. Сказать по правде — Они закончились еще, когда она заглянула в воспоминания Финиста. Поэтому на рассказ Атли о том, что чернокнижники не развязывали никакой войны и не отворяли Навь 50 лет назад, чародейка смогла только кивнуть. Принять новую реальность оказалось просто, пусть и все еще больно. После того, как истории закончились, некоторое время все молчали. Только Миун и Тирк — тихо о чем-то переругивались у печи. «Значит, у нас нет оружия против теней, очищающего света никогда не существовало, а Морена отказалась нам помогать», — подытожил Атли, нарушая тишину. «Что ж, это может стать причиной для отказа князей нам помогать. Да если они и согласятся, как сражаться с врагом, которого невозможно победить?» «Не вся их армия сплошь тени», — ответил Кирша. «Ты говоришь, что они живут только пока жив их носитель? Будем искать носителей, убьем их в первую очередь и перейдем в наступление». «Думаешь, они выйдут вперед и сделают из себя мишени? Да и на лбу у них не написано, что они носители. Вообще-то написано». «Посмотрю, как ты их разглядишь в пылу битвы». «Есть план получше?» Василиса поморщилась. Перепалка Атли и Кирши вызывала головную боль. «Есть кое-что, о чем я не рассказывала», — вклинилась она, потирая виски. Две пары глаз обратились к ней. «Я не хотела никого беспокоить, потому что предсказания — дело неблагодарное и чаще всего сущие пустяки. Но раз уж у нас в итоге не так много вариантов, то будет не лишним рассмотреть и эту деталь. Василиса подробно описала свой поход к шаманке в северных землях. все, что видела и слышала. Про темные леса, про голову аспида, про разрушенную гвардию, гарнизон, объятый синим пламенем. Старый мир, раб, погасшее солнце и ослепительный свет. Слова предсказания слетали с языка легко и быстро, хотя чародейка никогда не учила его наизусть. Услышанное однажды, оно осталось с ней навсегда. «Я смогла объяснить только малую часть всего этого», сказала Василиса, водя пальцем по столу, будто обрисовывая картину. «Старый мир рухнул. Это пропадение Даргорода. Разрушение гвардии и казнь совета. Ты сказал, что Даррен теперь обращается в медведя». Я раньше думала, что речь о Велесе, но, видимо, нет. Видимо, это про Дарена, или, может быть, про царя Радомира, или про их род в целом. Леший отвел нас с Кирши в Навь, про раба. Я думала, что это могу быть я. Моя клятва Финисту разрушилась, и я получила свободу. Свет, что затмит солнце! Я была уверена, что речь про очищающий свет. Но теперь, когда мы знаем, что его не существует, еще остался какой-то меч и воин, отмеченный золотом богов. Ну и солнце, конечно, пока что оно по-прежнему всходит и заходит. «Думаю, один ответ у меня для тебя есть», — сказал Атли и поднялся с места. Быстрым шагом он покинул кухню, но совсем скоро вернулся с мечом в руках и положил его на стол. Это Велесов меч. Он способен разрубить камень. Вообще, всё, что угодно может разрубить. Им Ярослава убила Аспида. «Всё складывается», — с ужасом прошептала Василиса, осторожно касаясь ножен двумя почерневшими пальцами. И тут вздрогнула, вспоминая. «Золотая река». В одном из миров я плыла по золотой реке, и когда коснулась воды, она продемонстрировала черные пальцы. Это сойдет за отметку золотом. Василиса сжала и разжала кулак, вглядываясь. Выходит это правда? Я должна. Ты ничего не должна, перебил Кирши. Он был мертвенно бледен. Это просто глупое предсказание. «Ты знаешь, что это не так», — пожала плечами Василиса. «Слишком много совпадений. И ты можешь назвать кого-то еще, кто подходит на эту роль?» Кирша молчал, только желваки ходили ходуном, а синие глаза жгли холодом. «Да, и только мне кажется, тени не могут навредить», — продолжила Василиса. «Кто еще это может быть?» «Не ты». Кирша тряхнул головой, словно отгоняя ее слова. «Это не должна быть ты, только не ты!» «Эй!» Василиса накрыла его ладонь своей и заглянула в глаза. «То, что мне нужно остановить какие-то там жирнова, совсем не значит, что со мной что-то случится. Пока что это вообще мало что значит». «Это значит, что тебя нужно подготовить», — сказал Атли. «Что бы ни значили слова из пророчества, ты должна быть готова». «Атли!» — Кирша повернулся к нему. «Что? Ты же ее знаешь. С нами или без нас она полезет в бой. Так давай сделаем все, чтобы она выбралась из него живой!» Василиса согласно кивнула и ободряюще улыбнулась Кирше. «Ты же и так меня учил сражаться. По сути, ничего не изменилось». «У нас есть примерно два месяца до того момента, как Даррен объедет всех князей и соберет армию», — сказал Атли. «Давайте воспользуемся возможностью и проведем время с пользой». Следующая тренировка едва не вышибла из Василисы дух. Ей приходилось одновременно сражаться сразу с двумя противниками и раз за разом оказываться на земле, Василиса снова оказалась на тренировочном поле перед гарнизоном гвардии. Только на этот раз она не рвалась вперед, а чутко внимала всему, что говорили ей Атли и Кирши. Но и они теперь не старались держать ее позади. «Как ни крути, с мечом в руках издалека не повоюешь». «Жизнь неплохо тебя поднатаскала», — одобрительно сказал Атли, помогая Василисе подняться после очередного поражения. В нашу прошлую встречу мечты держала немногим лучше ребенка. «Тогда у меня было оружие поинтереснее», — хмыкнула Василиса. «Это теперь приходится довольствоваться железками». Воспоминание о теплой магии, которая струилась по венам во время обряда над Лелем, вызвало у Василисе приятную дрожь, которая взобралась вверх по позвоночнику и заставила поежиться. Василиса скучала, очень скучала. Ненадолго она снова стала самой собой, обрела то, чего ей так отчаянно не хватало, и потеряла снова. После занятия она заглянула к Лелю и, к своему удивлению, обнаружила его бодрствующим. Он сидел на кровати и рассеянно оглядывал комнату. Василиса не сдержала ликующего возгласа. Получилось. Лели испуганно вздрогнул и уставился на чародейку. Где я? В темном лесу. Василиса вглядывалась в лицо Леля, пытаясь понять его самочувствие. Атли принес тебя. А, я вспомнил. Лель ткнул пальцем в чародейку. Это ты, ты та девушка, что читала жуткое заклинание. Чего это жуткое? Василиса надула губы. Ты чуть душу из меня не вытрясла! Лель сделал круглые глаза. «Жутко больно!» Василиса фыркнула. «Уж прости, что спасла твою жизнь!» И добавила чуть мягче. «Как себя чувствуешь?» Лель приложил руку к груди и вздохнул. «Если честно, будто камень с души упал». «Это во мне была тень?» Василиса кивнула. «Как ты догадалась? Мне бы и в голову не пришло». «Я...» «Скажем так, есть у меня опыт». В каком-то смысле, меня можно назвать одной из них. Лель удивленно заморгал, а Василиса поморщилась, готовясь рассказывать свою историю заново. Выбросив большую часть событий и начав повествование сразу с путешествий между мирами, Василиса уложилась всего в пару минут. — И с тех пор у тебя нет магии? — задумчиво сказал Лель, оглядывая Василису с ног до головы. Чародейка кивнула. «Но это невозможно!» «Почему? Не выдумываю же я!» Лель покачал головой и похлопал по одеялу, приглашая Василису присесть на край кровати. «Если бы у тебя не было магии, заклинание бы не сработало, и ты не спасла бы меня!» «Я воспользовалась багрецом!» Василиса подошла к Лелю с некоторой опаской и села на предложенное место. Без него бы ничего бы и не вышло. Лель снова принялся качать головой. «Дать богрец человеку без магии — Все равно, что дать книгу тому, кто не умеет читать. Можно крутить книгу как хочешь, но толку не будет. Не поймешь, что написано? Раз ты смогла воспользоваться богрецом, значит, магия в тебе есть. И, скорее всего, ты просто потеряла с ней связь. Могу я коснуться тебя?» Я отдала ее в качестве платы. Возможно, только ее часть, потому что после все еще пользовалась. В глазах целителя горел живой интерес. На щеке вернулся румянец. «Так могу я?» Василиса придвинулась ближе, и рука Леля легла ей на лоб. Чародейка вздрогнула, когда чужая магия заколола кожу, тихонько выдохнула, когда она забралась внутрь, и разлилась по крови. «Так я и думал», — забормотал Лель. «Попробуй-ка разжечь пламя. Я же сказала, попробуй, пожалуйста». Василиса поджала губы, раскрыла ладони и обомлела. Огонек вспыхнул и послушно заплясал в руке. Но не успела она обрадоваться, как Лель убрал руку от ее лба, и огонек тут же потух. «Что? Но как?» Василиса попробовала снова, но ничего не вышло. «С ведьмами такое случается». Лель нежно улыбнулся, растирая пальцы, которые только что касались Василисы. «Вас, в отличие от чародеев, никто не учит управлять внутренними потоками магии». Василиса открыла было рот, чтобы запротестовать, но решила прикусить язык. В конце концов, хоть она и была чародейкой, Никакими потоками Беремир ее управлять не учил. «Как тебя зовут?» — спросил Лель. «Василиса. Меня зовут Лель. И думаю, мы сможем вернуть тебе магию. Ты знаешь, что она наполняет все наше тело, сливается в потоки и образует узлы». Василиса кивнула и ткнула себя в лоб, сердце и живот. Три узла — это она помнила. «Когда с нами случаются потрясения...» В моменты, когда мы теряем связь со своими чувствами, со своим телом, эти потоки могут нарушаться, разрываться. Это и произошло с тобой. То, что ты сделал... Я соединил разорванные потоки с помощью своей магии, кивнул Лель. Опытные чародеи могут чувствовать эти потоки, понимать, если с ними что-то неладно, и восстанавливать самостоятельно или с помощью журавлей. «Ты пережила переселение в другое тело, путешествие по другим мирам. Возможно, были и другие потрясения, которые еще больше отдалили тебя от магии. Чаще всего причина кроется в страхе. Вроде того, когда обжигаешься, а после боишься огня, даже если знаешь, что он не причинит вреда». Василиса с сомнением посмотрела на Леля. «Все это звучало слишком уж просто, И непонятно одновременно. «Хочешь сказать, что из-за того, что я пострадала от магии, я сама себя лишила возможности ею пользоваться, чтобы больше не страдать?» «Это вероятно». «И ты можешь меня исцелить? Вернуть мне магию?» Сердце забилось громко и сильно, едва не выпрыгивая из груди. «Я могу помочь. Но сделать все нужно будет тебе самой». Какой стихией ты владела? Огонь, воздух и вода. Лель прищурился, склонив голову. Тремя? Так вышло, что я в детстве впитала в себя силу источника. Василиса неловко улыбнулась. Пришло время рассказать Лелю еще одну историю. Так ты ворон! Лель выглядел смущенным. Прости, я... Да что уж там, махнула рукой Василиса. Это тогда мне казалось, что я настоящая и сильная чародейка. А теперь понимаю, что была немногим искуснее обычных ведьм. Только и умела, что огнем кидаться. Правда, теперь и того не могу. Леля бодряюще улыбнулся и потрепал Василису по плечу. Я верю, что все получится. И ты поверь. Она очень хотела верить. Дверь отворилась и в комнату зашел Атли. Я услышал голоса. Он замер на пороге, глядя на Леля. Тот ослепительно заулыбался и помахал рукой. «Я жив-здоров!» — говорил же. «Надо просто отдох. Договорить Лель не успел. Атли в один шаг пересек комнату и заключил его в объятия. «Больше меня так не пугай!»